42. Стояли жаркие дни, со спокойного моря не доносилось ни дуновения до ветерка, едва шевелились листочки деревьев вдоль каналов дамы. Стрекозы летали над лугами, а в полях слуги церкви и аббатства собирали тринадцатую долю урожая в пользу паттеров и аббатов. С темно-синей лазурей раскаленного неба Солнце посылало земле пламенный жар, и природа под его лучами дремала, точно ногая красавица в объятиях возлюбленного. Карпы кувыркались над водой канала, ловя комаров, которые гудели, как котелок, с кипятком, и длиннокрылые быстролетные ласточки оспаривали у них добычу. С земли поднимался теплый пар, переваливаясь и трепеща в лучах света. Пономарь города Дамме с высоты колокольни, ударяя в колокол, звякавший, как натреснутая кастрюля, возвещал, что настал полдень, и значит, пора обедать крестьянам, трудящимся над жатвой. Женщины, приложив воронкой руки ко рту, звали мужей, братьев, сыновей, выкликая их имена — Ганс, Питер и и над плетнями мелькали их красные наколки. Издалека увидели Ламы и Уллиншпигель высокую и могучую четырехугольную колокольню собора Богоматери, и лама сказал. «Там, сын мой, твои горести и твоя любовь!» Но Уллиншпигель ничего не ответил. «Скоро, — продолжал Ламы, — я увижу мое старое жилье, а, может, быть, и мою жену!» Но Уллиншпигель ничего не ответил. — Ты деревянный человек, — закричал ламы. — Ты каменное сердце. Неужто ко всему на свете ты бесчувственен? Неужто не трогают тебя ни близость мест, где ты провел юность, ни дорогие тени бедного класса и несчастный Соткин? Этих двух мучеников. Как? Ты не радуешься, не печалишься? Кто же так засушил твое сердце? Взгляни на меня, как я тревожен и беспокоен, как дрожит мой живот. Взгляни на меня. Тут лама посмотрел на Улиншпигеля и увидел, что лицо его бледно, голова опустилась на грудь, губы дрожат, и что он плачет. И лама умолк. Так молча дошли они до дамы и пошли по цапленной улице, но по случаю жары никого не было видно. Собаки зевали, свернувшись на боку порогов и высунув язык. Лама и Уллиншпигель шли мимо городской ратуши, против которой сожжен был класс и губы Уллиншпигеля дрожали еще сильнее, и слезы его иссякли. И, подойдя к дому класса теперь принадлежащего какому-то угольщику, он вошел и спросил. «Узнаешь ты меня? Я хочу побыть здесь». «Я узнал тебя», — ответил угольщик. «Ты сын мученика. Войди в дом и побудь сколько хочешь». Улиншпигель вошел в кухню, потом в комнату класса и соткин, и долго плакал здесь. Когда он спустился вниз, угольщик обратился к нему. «Вот хлеб, сыр и пиво. Поешь, если ты голоден. Напейся, если хочешь пить». Улиншпигель сделал жест рукой, что не чувствует ни голода, ни жажды. И пошел дальше с ламы, который ехал верхом на осле, между тем, как Улиншпигель вел своего за заповодья. Так пришли они к дому котлины. Привязали своих ослов и вошли. Был час обеда. На столе стояло блюдо вареного гороха, в встрючих и белых бобов. Котлина ела, Нелли стояла под линейой и собиралась полить еду на тарелке котлины уксусной подливой, которую она только что сняла с очага. Когда Улиншпигель вошел, Нелли пришла в такое волнение, что поставила в тарелку котлины горшок с подливой, и котлина трясла головой, выливая ложкой бобы вокруг соусника — Ударяла себя полбой и бормотала, как безумная. «Уберите огонь! Голова горит!» От запаха уксуса ламы почувствовал голод. Уллиншпигель стоял и смотрел на Нелли с нежной улыбкой, пробившейся сквозь его великую печаль. И Нелли, не говоря ни слова, бросилась к нему на шею. Она как будто тоже обезумела. Она смеялась, плакала. И, раскраснявшись от радости и великого блаженства, только повторяла «Тиль! Тиль!» Уллин шпигель счастливый смотрел на нее. Потом она разняла руки, откинулась назад, бросила на него радостный взгляд, снова бросилась к нему и обвела руками его шею. И так много раз подряд. И он, сияя, радостью, держал ее в объятиях и не мог оторваться от нее, пока она, истомленная и как бы обезумевшая, не опустилась на скамью. И не стыдя ствердила она. — Тиль, Тиль, мой возлюбленный! «Наконец ты вернулся!» Лама стояла у дверей. Успокоившись, Нелли указала на него и спросила, «Где я видела этого толстяка?» «Это мой друг», — ответил Уллиншпигель. «Он сопровождает меня и разыскивает свою жену». «Я знаю тебя», — обратилась Нелли к Ламе. «Ты жил на Цапленной улице. Ты ищешь свою жену, а я видела ее в брюге, где она живет благочестиво и набожно». Когда я спросила, почему она так жестоко покинула своего мужа, она ответила, такова была святая воля Господня и святой обед покаяния, но я уже никогда не вернусь к нему. При этом сообщение ламы опечалился. Он смотрел на бобы и уксус, а жаворонки с пением поднялись ввысь, и природа отдалась ласкам солнца. А котлина, тыкая ложкой вокруг горшка, подбирала белые бобы, зеленые горошины и подливу.